352. «Даже маленькая победа — уже достижение, ибо из малых песчинок складывается гора, ибо нет ни большого, ни малого, и семени малого, где его огромное вырастает, посевы в пространстве растут. Каждый шаг по правильному направлению приближает к победе. Конечно, астрал стремится реагировать на все». И, конечно, управлять собою, научиться надо во что бы то ни стало. Причина, вызвавшая или могущая вызвать неуравновесие, уйдет. Но победа над ней, если она состоялась, останется с победителем, как отправная точка для новой и более нужной победы. Сознание намечает ряд качеств и решает приобрести их любою ценой. Дазор устанавливается в направлении качеств намеченных, и каждое очередное испытание, которое не замедлит, будет служить усилителем, накопителем и аккумулятором того огня, сущность которого в нём выражена. Качества обладают свойствами огня, поэтому называются огненными. Качества, уже утверждённые в микрокосме человеческом, в форме кристаллизованных огней уявляются. И когда приходит момент действия и проявления данного качества, кристалл отложения качеств вспыхивает своими огнями. Надо заметить, что все движение в микрокосме человеческом по характеру своему огненный. Только характер и свойства эти когней от ступени духа зависит, а также от свойств и степени светимости центра Утверждение качеств сознательной есть сознательное накопление огней. Когда все существо человека настраивается на ключе совершенствования, или, говорят другими словами, на ключе аккумулирования огненной мощи, она начинает стремительно возрастать, и каждая победа, каждое очередное испытание и успешно пройденное служит быстрейшим методом наращивания мощи. сокровища камня. Надо понимать, что молчаливый свидетель внутри всегда неизменен и непоколебим тем, что происходит вовне. И в случае очередных испытаний стоит сознание свое объединить с ним и к сфере его подойти от всего внешнего и временного, как он тотчас же сообщит сознанию вибрации мощи вечного пламени, от которого зажжена его сущность. Даже малый опыт сегодня, когда малые дела могли помешать общению, тот же же победу и равновесие принес. Как только сознание обратило око свое к твердыне внутри, где пребывает он молчаливо смотрящий, следует чаще обращать сознание внутрь, к алтарю вечного пламени, в святилище духа зажженного и недоступного внешнему, неуничтожаемому, бессмертному, составляющему сущность человека. По мере осознания его оно будет сиять в сознании всё ярче и ярче, пока не сделается пламенем бесконечного света, являющегося частью того пламени, из которого и шёл дух. Временно И, видимо, отделившись от великого космического вместилища, с которым эта связь никогда не прерывалась и прерваться не могла, сфера этого пламени есть обитель вечного света, из которого и шёл дух, и в который он должен возвратиться. Но даже краткое касание к сокровенному и несказуемому, что скрыто в человеке, мощь сознания усиливает неизмеримо. Воскресение духа приближает сознание к этоделе безмолвного свидетеля, который внутри, молчаливый, безмолвный, незримый, беззвучный, без формы, без света, он сердце твоего сердца, он сущность твоей сущности. Он нумен силы, он мощь вечного пламени жизни, заключённого в непреходящей сущности человека, скрытой под шестью покровами. Можно уничтожить целый проявленный мир, но не уничтожаем безмолвный рекордер. Может покрыться песком уходящая страна и превратиться в прах гордые и прекрасные города. Может целый народ быть стерт со страниц истории и памяти о себе не оставит. Но он, молчаливо смотрящий, пребудет в овеки, и он безмолвный свидетель внутри, и есть ты сам. но не твоя внешняя личность, временная и приходящая со всеми своими оболочками. Он тот, кто является душой твоей бессмертной индивидуальности. Он Бог в тебе, вечно сущий, который был, есть и будет всегда.